Глава вторая. Обсуждаются планы радости бивака в ясные ночи, тоже в дождливые. Мы останавливаемся на компромиссе. Первые впечатления Эмон Моранши опосения, что он чрезчур совершенен для мира сего, впоследствии отклоняются как неосновательные. Заседание закрывается.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 И только жалобный клей к водяной курочке и резкое карканье Дергача нарушают благоговейное затишье на лоне вод, на котором умирающий день испускает последнее дыхание. По обеим берегам из смутных лесов ползут призрачные рати ночи, серые тени, подкрадываясь неслышной поступью к мешкающему Ариергарду света И потекая из незримыми шагами, надкивая ещё соской, сквозь вздыхающие камыши, и ночь на мречном своём престоле складывает тёмные крылья над меркнущим миром и царит в безмолвии, zasiдая в озарённом бледными звёздами туманном чертоге. Тогда мы заводим свою лодочку в тихий уголок, раскидывается палатка,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 состер или её любящее сердце. Сыновья не жена, как в минувшие дни, когда став впервые матерью, нянчила нас, детей своих, на собственной глубокой груди, прежде чем ущечрение, размалёванное цивилизацией, выменили нас из её любящих объятий, а ядовитые насмешки искусственности внушили нам стыд к простому житию, которое мы вели с ней, и простому величавому жилищу, в котором родилось человечество столько тысяч лет назад. Агарис заметил: а если пойдёт дождь? Вдохновите Гариса, нет никакой возможности. В Гарисе нет поэзии, нет дикого стремления к недостижимому. Он никогда не плачет сам, не зная почему.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 «Сдается мне, что если бы встретиться с Гаррисом в раю, допуская возможность подобного события, он бы немедленно приветствовал вас следующими словами. «Так рад, что ты пришел, старина. Я разыскал здесь за углом славное местечко, где можно получить действительно первоклассный нектар». В настоящем случае, однако, касательно ночевки на открытом воздухе, его практический взгляд на вещи явился... Своевременным напоминанием. Бивак в дождливую погоду действительно мало приятен. Вечер, все промокло до костей, а в лодке добрый двойной мы воды, и все вещи отсырели. Разыскивайте на берегу место менее слякотное, чем остальные. Причаливайте, выгружаете палатку, и двое из вас принимаются укреплять её. Палатка вымокла и отяжелела, и треплется по воздуху и падает на вас.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 Он что и силой дёрнет со своего конца, и сразу и испортит всё дело. Эй, что ты там вытворяешь? Кричите вы. Что ты вытворяешь? огрызается он. Отпусти, слышишь? Отпусти! Не тяни, ты всё портишь, тупоголовый осёл, ревёте вы. Вовсе нет, возизгивает он. Отпусти ты со своего конца. Говорю тебе, что у тебя всё на выворот гремите вы жалея что не можете до него добраться и так встряхиваете верёвками что все его колья выскакивают из земли ах он идиот негодный бормочет он про себя затем следует яростное сотрясение и ваша сторона палатки взлетает кверху вы бросаете молоток и отправляетесь вокруг палатки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 Совершенно безнадёжное дело, поэтому вы зажигаете спиртовку и линёте к ней. Первое место за ужином занимает дождевая вода. Хлеб на две трети состоит из дождевой воды, пирог изобилует ею, и варенье, масло, соль и кофе – всё присоединилось к ней, чтобы составить суп. Поужинав, вы удостоверяетесь, что табака отсырела и курить нельзя.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 И ваша голова оказывается на свободе, а на расстоянии двух футов вы смутно различаете полуодетого мужлана, собирающегося вас убить, и готовитесь к борьбе не на живот, а на смерть. Как вдруг вас осеняет сознание, что это Джим? «А? Это ты?» — говорит он, признавая вас в ту же минуту. «Да?» — отвечаете вы, протирая глаза. «Что такое случилось?» Опрокинула некодную палатку, как мне сдаётся, говорит он. А где же бил? Тут вы оба возвышаете голоса и взываете к билу. И земля под вами качается, колышется, и слышанный вами раньше голос откликается из-под развалин. Уберётесь ведь вы из моей головы или нет? И наружу выкарабкивается бил, грязный и помятый, и вдобавок в неуместно в задорном настроении, ибо он очевидно убеждён, что всё это было проделано нарочно. Поутру вы все трое безголосы, благодаря схватчей ночи и сильной простуде. Кроме того, сварливо настроены и во время завтрака ругаетесь хриплым голосом между собой. Поэтому мы решили, что будем устраивать стоянки в ясной ночи, а в сырую погоду или же просто Когда нам заблагорассудится, ночевать в гостиницах, трактирах и харчевнях, как почтенные люди. Монморанси встретил это решение с полным одобрением. Поэтическое уединение мало восхищает его. Ему подавай что-нибудь пошумнее и чем олигарнее, тем лучше. Глядя на Монморанси, вы подумали бы, что это ангел, нис посланный на землю. по неведомой человечеству причине в виде маленького фокстерьера наблюдающейся в его морансе выражении о, как греховен сей мир и как бы я желал сделать его лучше и благороднее ни раз вызывала слёзы на глазах набожных старичков и старушек тогда он впервые пришёл жить на моём издевении я и не надеялся что мне удастся надолго сохранить его Бывало, сижу и смотрю на него сверху вниз, в то время как он сидит на коврике и смотрит на меня снизу вверх и думаю. О, эта собака долго не проживет. Ее возьмут на небо в колеснице. Вот что с ней случится. Но после того, как я уплотил за дюжину задушенных им цыплят и вытащил его за шиворот, рычающего и дрегающего лапами, из ста четырнадцати уличных дрэк,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 Благодаря его проворству в ловле крыс, тогда я начал подозревать, что может быть Монмаранси и приводит ещё немного на земля. Околачиваться уконился набрать стаю самых непозволительных собак, каких только можно разыскать в целом городе, и повести их в поход по претонам на бой с другими непозволительными собаками. Вот как Монмаранси понимает жизнь, и вот почему, как я уже говорил, Предложение, касающееся трактиров и постоялых дворов, заслужило самое недвусмысленное его одобрение. Разрешив таким образом вопрос о ночёвках и кодовлетворении всех четырёх, нам оставалось обсудить, что мы возьмём с собой. И только мы и начали это обсуждение, как Гарри заявил, что с него достаточно разгологольствоний на один вечер, и предложил пойти проветриться.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 и собрание надело шляпы и разошлось